Глава десятая. Все продолжается. В темном костюме, в котором прежде он бывал, лишь на собеседованиях и похоронах, держа в руках две алые, как кровь, розы, Иван Черешнин шел быстрым шагом вдоль нескончаемого высокого забора, ища проход на огороженную им территорию. «Мам, не надо никому звонить, я все равно туда не пойду», ввел он одновременный телефонный разговор. У меня все хорошо. Завернув за угол, Черешнин увидел наконец, в метрах в 50 въездные ворота, и скучающую возле них компанию из трех человек. Гуляры, Клара и лейтенант спецназа, знакомый ему по захвату дома на перекрестке лесной и садовой, ожидали его прихода уже более 20 минут. Клара первой заметила Ивана и нетерпеливо всплеснула руками. Черешнин в ответ помахал цветами всем сразу. «Прости, мам, сейчас не время. Мы пришли к полоде Ляшкина». Иван закончил разговор и как раз подошел к девушкам и лейтенанту. «Наконец-то!» — буркнула Клара. «Извините, я пока цветы нашел». Чмокнув гуляру в щеку, попытался оправдаться Иван. «Цветы? Зачем?» «Не понял, лейтенант. Что значит «зачем?» С дурашливым гусарским поклоном черешнин вручил порозе каждой даме. Гуляра метнула на Клару взгляд пополам содержащий серную кислоту и змеиные слюни. Помощница детектива в ответ лишь пожала плечами. Не хватало еще ей отвечать за тупость чужих кавалеров. Улыбающийся жизнерадостный черешнин, как всегда, не заметил ничего вообще. Мы его нашли, пойдем. Перебила Клара неловкость в четвертом корпусе. К всеобщему радостному удивлению, командир спецназа Владимир Ляшкин, в смерти которого не могло быть сомнений, пережил страшное ранение. Лезвие мачете взрезало артерию лишь по касательной, на небольшом участке. То, что капитан сразу же зажал рану, а впоследствии грамотные действия медиков, в совокупности спасло ему жизнь. Миновав при помощи лейтенанта, которого звали Юрием, контрольно-пропускной пункт, Клара, Иван и Гуляра прошли на территорию ведомственного санатория, где традиционно подлечивали потерявших на рабочем посту здоровья работников разных силовых структур. Схватка с Шестаковым все равно обошлась капитану чрезвычайно дорого. Повреждение шейных позвонков полностью обездвижило нижнюю половину его могучего тела, лишив при этом верхнюю способность к речи. Горта не трахею, пронзенную оружием шамана, Восстановить было невозможно. «По крайней мере, у нас, за границей попробую», написал Владимир своим посетителям в специально заведённом для общения блокнотике. Ляшкин держался мужественно, как и положено командиру спецназа. Все переживания он стоически удерживал в себе и внешне выглядел вполне жизнерадостным. Расходы на любые операции, кстати, полностью обещал оплатить кузнецов. Хотя Владимир и был категорически против. «Продам дюрера и хватит», – писал полусидящий в больничной койке капитан, имея в виду наследованную от родителей коллекцию. Или Кандинского. Он мне все равно так. К общему удивлению визитеров, Ляшкин больше них знал о том, как продвигается расследование. Суд-медэксперт, который уже приходил им на помощь с уликами по пожару в «Ничего страшного», по-дружески держал его в курсе. «Расскажет вам все, я позвоню». Написал в блокноте Ляшкин. Скривился, зачеркнул, позвоню, исправил на «отправлю СМС» и подмигнул гуляри. Пожелав раненому скорейшего выздоровления, компания отправилась на встречу с медэкспертом любезно, согласившимся просветить их о медицинской стороне дела, сошедшего с ума следователя. Встретились они все в том же кафе напротив прокуратуры. Солнышко светило уже почти летнее, и было приятно посидеть на улице. Врач с пониманием исключил из рассказа термины вроде «трихинел», трипанносом и «малярийного плазмодия» и поведал о результатах экспертизы максимально простым языком. «Это полный пиздец. Мы на вскрытие глазам не поверили». Поделился медик главным впечатлением от исследования того, что осталось от головы Шестакова. Не мозг, а каша с червями. Буквально. Удивительно, как они у него суши не свисали. Эксперт отхлебнул отвратительного кофе. Поморщился он от его вкуса или от своих воспоминаний, понять было трудно. Остальные оставили свои пластиковые стаканчики нетронутыми. «Цистый циркоз головного мозга. Будете гуглить, лучше без картинок. Если по-простому...» Личинки гельминтов с пищей попадают к нам в желудок, кровотоком разносятся по организму, селятся в печени, в мозгу, в, гроз... в глазных яблоках. У них специальные такие присоски с ключами. В случае с мозгом, какие участки коры при этом они повреждают, не спрогнозируешь. Глюцинации, голоса, навязчивые идеи. Там все, что хочешь. Сделав паузу в повествовании, врач откусил откупленные к кофе сосиски в тесте. На тарелку закапал выдавленный из булки кетчуп. «Личинки гельминтов? Переспросила сглотнув комок в горле гуляра. А? подтвердил живущий эксперт. Глистов по-нашему. Причем в случае с шестаковым представьте даже двух видов. Эхинокок и свиной цепень. Действуют, похоже. Живут внутри носителя, пока не сдохнут. До 30 лет, кстати. А как помрут, оставляют после себя нечто вроде гробиков, известковых капсул, цисы церковь. Вот они-то воспаление и вызывают. Медик дожевывал, любуясь вызванным информацией эффектом. «Невероятно», — произнес Черешнин. «Значит, несчастных женщин убивали какие-то ленточные черви?» «Верно, но не наши, экзотические». «Сейчас у флебологов уточняем. Надо у Володи узнать, шестаков в экзотических странах бывал?» «Венесуэла считается». Впервые подал голос лейтенант Юрий. «У нас 8 лет назад командировка была в Каракас по обмену опытом». Ну, естественно, банкет. Шестаков тогда пил не меньше нашего. Закладывал будь здоров, когда работе не мешало. Проснулись по утра а его не досчитались. Скандал. Пропал один из участников делегации. Последний раз его с переводчицей видели. Красотка такая. Он от всех откололся, пошел за то в местную харчевню. Сказал, догонял. Ни его, ни ее найти не могли. Командировку, чтобы головы не полетели, продлили. Дали три дня на поиски. Потом еще три дня, потому что не нашли. В конце концов полиция Карикаса сообщила, ходят слухи о Гринго, который женился на дочери местного индейца. Проверили, оказался Шестаков. Врач неопределенно пожал плечами. «Кто его знает, может и там подцепил. Но мог и у нас. Время такое. Ананасы из Африки, кофе из Бразилии, мясо из Новой Зеландии. Попробую, следи». Отбивную не дожарил и получить... Врач допил кофе и, наклонившись над столиком, доверительно поделился. Чтобы вы знали, по статистике, паразиты внутри у 25% населения планеты живут. Просто не у всех проявляются. Иван уверенно поднялся с места. Ты куда? спросила Гуляра. Руки мыть. Мы с тобой! воскликнули хором девушки.